26 октября, среда. Как обычно, уложив детей, Маша достала телефон. Пропущенный вызов был один, от Нины. Заглянув к детям, Маша прикрыла дверь и набрала Нину. «От полиции ничего нового?» Как обычно, поинтересовалась Нина. «Ничего». Маша отошла подальше от спальни. «Вчера умерла Любовь Васильевна, мама Геннадия. Царствие небесное!» Нина вздохнула, помолчала. «Я хочу прислать тебе видео в тот день. Я пятого была около кладбища, подъехала и сразу увидела Юлю, около ворот. Из машины я выходить не стала, посидела минуту и поехала назад. У меня видеорегистратор, сейчас сброшу тебе видео, посмотри, там вход на кладбище хорошо виден». «Спасибо». «Не думаю, что видео поможет, но...» «Спасибо», — повторила Маша. «Завещание так и не нашлось». «Нет, как оно найдется? Да оно и не нужно никому больше, Бог с ним». «Вступлю в права наследства, переведу тебе деньги с Гениных счетов». «Я не возьму», — опешила Маша. «Перестань», — сердито отмахнулась Нина. «Я тоже не возьму. Мы с Геной несколько лет вместе не жили. Я не считала его своим мужем, и он меня женой не считал. Но деньги получить нужно, не государству же оставлять. Сейчас пришлю видео, пока». Телефон тренькнул через пару секунд. Маша опять заглянула в спальню, прислушалась. В спальне было тихо. До конца четырехминутное видео можно было не досматривать. Идущую за Юлей к воротам кладбища Екатерину Борисовну Маша узнала на третьей минуте. Но Маша видео досмотрела. Потом пересмотрела еще раз. Потом еще. Потом постояла, прислоняясь спиной к стене и бросилась к кабинету заведующей. «Ольга Николаевна», — попросила Маша, рванув дверь, — «можно я уйду ненадолго? Мне очень надо, очень!» «Иди», — заведующая внимательно на нее посмотрела, — «иди, я посмотрю за детьми. Когда-нибудь ее терпение лопнет, и она Машу уволит». К полицейскому участку она почти бежала. «Можно к Катушкину?» — хрипло спросила Маша, усидевшего около двери полицейского. Парень в полицейской форме сердито смотрел в компьютер. Дежурный не успел ответить, Анатолий вышел из ближайшей двери. «Ты?» — испуганно спросил он. «Что случилось? С мамой что-нибудь?» «Нет», — потрясла головой Маша, тронув его за рукав. «У меня к тебе дело». От того, что он смотрел так тревожно, сразу стало хорошо, спокойно. Анатолий подтолкнул ее к двери и, выйдя на улицу, вопросительно на нее посмотрел. Он все еще тревожился, и Маша благодарно прижалась к его рукаву. «Посмотри!» Нина, жена Геннадия, ты ее видел, когда мы были у Юли в квартире. Нина прислала мне видео со своего регистратора. Она была около кладбища, когда Юлю убили. Нина уезжала, а Юля подходила к кладбищу. Посмотри. Маша достала из сумки телефон, нашла видеофайл и повернула экран к нему. Это Юля. А это наша соседка Екатерина Борисовна. Маша остановила видео. Это тетка Федора, из-за которого Юле пришлось уволиться из больницы. «Так, подожди!» Толя оглянулся и потянул ее подальше от входа в участок. Катерина знала, что Федор любит Юлю. Она заставила Юлю уволиться из больницы. А когда Геннадий умер, Федор хотел уйти из семьи, и она это тоже знала. Точно знала, Федор сам мне это сказал. «Подожди!» — Анатолий дернул головой. «Дай подумать!» «Толя, мне страшно!» «Катерина, она нам как родная была!» С похоронами помогала. «Не бойся!» Он обнял ее и чмокнул в лоб. «Все будет нормально». «Как ты думаешь, это она?» «Разберемся». Анатолий подумал. «Федор, зять мэра, я правильно помню?» «Толя, какое это имеет значение?» «Малыш, ты же не дурочка!» Он опять помолчал. «Нина в курсе, что ты узнала соседку?» «Нет». Она прислала видео. Я его посмотрела, отпросилась у заведующей и сразу побежала к тебе. «Правильно, умница. Никому про это видео не говори. Никому!» «Почему?» «Потому что мне надо подумать. Это тот случай, когда нужно действовать аккуратно». то ли я не понимаю. Не понимаешь и не нужно. Я понимаю. Иди домой». «Я пойду на работу», — буркнула Маша. «Иди на работу, а я подумаю, как лучше поступить. Не беспокойся». Он наклонился и снова поцеловал Машу в лоб. «Мы все сделаем правильно. Только дай мне пару дней. И помалкивай». «Маме не вздумай сказать. Встретишь соседку, веди себя, как всегда. Ну, сама понимаешь. А вечер сегодня давай пропустим, буду заниматься этим делом». Маша кивнула. «С работы сразу иди домой, чтобы я не волновался». Анатолий подтолкнул ее, чтобы шла отсюда, взбежал по ступенькам и скрылся за дверью. Маша послушно поплелась к детскому саду. Ехать на работу и делать вид, что в ее жизни ничего не произошло, Нине не хотелось, и она не поехала. У нее умерла свекровь, работа подождет. Было очень жаль Илью никитича и любовь Васильевну, и Гену, и даже себя. Ей теперь придется жить с тем, о чем она догадывается. Проводив Виктора, Нина допила кофе, позвонила Маше, потому что привыкла любое дело доводить до конца, включила стиральную машину. Пылесоса у Виктора не было, она взяла веник и принялась подметать пол. Напомнила себе, что нужно переехать в бабушкину квартиру, сделать ремонт, купить хорошую мебель и возвращаться по вечерам в уютное гнездышко. Ей 35 лет, давно пора иметь нормальный, налаженный быт. Она будет хорошей женой, она будет прощать невнимание и случайные обидные слова. Маша перезвонила, когда с уборкой и стиркой было покончено. Нина попробовала читать недавно купленный детектив, но читать было скучно, и она снова позвонила Маше. «Узнала кого-нибудь?» — поинтересовалась Нина, точно зная, что Маша ей ответит. Маша молчала. Наверное, прервалась связь. «Маш! Маша!» «Я слышу». Голос прозвучал тихо, но четко, как будто Маша находилась рядом. «Узнала?» — повторила Нина. В трубке опять возникла тишина. Громко и часто застучало сердце. Нина зачем-то встала с дивана. «Маша!» «Я здесь!» «Где здесь?» Напомнив себе Виктора, спросила Нина. «Маша, ты где? Ты кого-нибудь узнала?» «Извините, я на работе», — торопливо объяснила девушка. «Не могу разговаривать». Нина бросила умолкнувший телефон на диван, прошлась по комнате. Сердце больше не стучало. Маша никого узнать не могла. Не нужно тешить себя надеждой, что убийца кто-то чужой, не имеющий к Нине никакого отношения. «Ей придется жить с тем, что она знает». Читать не хотелось, а больше делать было совершенно нечего. Нина открыла шкаф, тронула офисный костюм, но вместо него надела джинсы и, спустившись вниз, поехала не на работу как следовало, а к своему бывшему дому. Она давно установила правило любое дело доводить до конца, не пропуская мелочей. Нужно этому правилу следовать. В квартиру Берты она позвонила, не слишком надеясь, что соседка откроет, Но дверь открылась. «Простите, Берта Яковлевна», — замялась Нина. «Вы сказали, что когда снимали сломанное дерево, Юля случайно попала в кадр. Можете показать мне эти фотки?» «Заходи», — посторонилась соседка. «Заходи, Нина». Потертый паркет был накрыт потертыми ковриками. У двери в комнату старый книжный шкаф. На стене темный натюрморт в треснувшей раме. Нина, став на один из ковриков, прикрыла дверь. Хозяйка ушла в комнату, вернулась с десятидюймовым планшетом. Наличие планшета удивило, соседке больше пошел бы кнопочный телефон. Если она спросит, зачем Нине фотографии, объяснить будет трудно. Берта Яковлевна не спросила. «Вот они!» — Берта повернула к Нине экран. Фотографий было несколько. На двух видна идущая мимо Юля, на нескольких стоящий под деревом красный Пежо, На остальных только дерево и трава. «Ты смотри, кошмар какой!» Соседка потыкала пальцем в экран. «Половина ствола в воздухе висит, а никому дела нет. Такое бревно, если на машину упадет, убьет, а уж про голую голову я не говорю. А ведь во дворе дети!» «Пожалуйста, пришлите мне эти фотки», — попросила Нина. «Сможете, если я вам адрес продиктую?» «Почему не смогу?» — усмехнулась соседка. «Если мне лет много, это не значит, что я в прошлом веке живу. Диктуй!» С электронной почтой Берта управлялась ловко, как и положено человеку двадцать первого века. «Смотри!» — опять вернулась к снимкам соседка. «Машина стояла под самой веткой. А ведь за рулем женщина сидела. Вроде бы должна осторожность проявлять. Я ей сказала, чтобы отогнала машину. А она на меня смотрела, как будто не понимает. Потом уехала все-таки». «Спасибо», поблагодарив соседку, Нина, не заходя в свою пустую квартиру, спустилась вниз. Сев за руль, достала телефон, открыла электронную почту. Фотографии, которые прислала Берта, были хорошие. Уходящую навсегда Юлю было отлично видно. И женщину за стеклом, стоявшей под деревом машины, видно было хорошо. Невыразительное лицо, серый берет, ворот, серой куртки или пальто. Лицо от чего то казалось знакомым. Немолодые москвички любят береты и куртки, делаясь похожими друг на друга. Нина тронула машину, проехала метров двести и снова прижалась к тротуару. Снова достала телефон, открыла запись с видеорегистратора. Женщина в машине поразительно напоминала одну из тех, кто шел за Юлей на кладбище. Нина, сжав губы, откинулась на сиденье, торопливо набрала Машу. Девушка не ответила. Она на работе, и звонить ей сейчас бессмысленно. Адреса Маши Нина не знала, только город. Больших пробок еще не было, но когда она подъехала к центральной площади подмосковного городка, наконец дозвонилась Маше, и девушка села к ней в машину. Было уже совсем темно. Нина долго расспрашивала плачущую Машу. В Нининой машине было тепло, но у Маши мерзли пальцы, и она сжимала ладони. «Маме пока ничего не говори» советовала Нина, сворачивая на Машину тихую улицу. «Когда будут собраны доказательства, тогда скажешь. Я думаю, твой парень все быстро сделает». Довозить ее до дома необходимости не было, но Нина решила довести «Нужно пригласить ее домой, познакомить с мамой, иначе будет невежливо», — вяло думала Маша. Полицейскую машину около дома Екатерины Борисовны она заметила только когда Нина проезжала мимо. Еще заметила распахнутую калитку. подожди прошептала Маша, не отрывая глаз от забора соседки. Нина резко затормозила. «Подожди!» Маша вышла из машины, подошла к курившим около калитки мужчинам и только теперь заметила, что один из них Толя. «Ты!» Анатолий быстро шагнул к ней и тихо шепнул. «Иди домой, освобожусь, подойду». Второй мужчина, равнодушно посмотрев на Машу, ушёл в дом. «Ее арестовали?» «Она умерла, застрелилась. Иди домой». Я подойду, когда освобожусь. Если поздно будет, завтра все расскажу. «Сегодня», — попросила Маша. «Я буду тебя ждать, ладно?» «Жди». Он быстро ее обнял, ласково оттолкнул и тоже ушел в дом. «Она застрелилась», — вернувшись в машину, объяснила Маша. Нина молча сжала ей руку. «Где твой дом?» «Там, дальше». «Не хочу домой. Подожду Толю здесь». «Это он сейчас с тобой разговаривал?» «Он». Нина снова сжала ей руку. Маша вышла из машины, помахала уезжающей Нине рукой. День сегодня выдался дождливый, вывести детей на прогулку было невозможно. Хорошо, хоть сейчас нет дождя. Ветра тоже не было, но она мерзла. Толя появился через час, заметив ее, недовольно буркнул. «Почему домой не пошла? Холодно же! Пойдем скорее!» «Подожди!» — остановила его Маша. Он обнял ее, чтобы согреть. Она не стала отпираться, поняла, что улики весомые. Московские следаки тоже, если не сегодня, то завтра на нее вышли бы. Везде камеры, а она на своей машине в тот день ездила. Я сводку аварии посмотрел, ее машина фигурирует. «Подожди, Толя!» — Маша потрясла головой. «Ты ее предупредил?» «Предупредил», — кивнул он. Пришел, рассказал, как и что. Сказал, что подожду до вечера, а потом сообщу в Москву. Дело москвичи ведут. Она сразу поняла, что ей не отмазаться. Я говорила, она слушала, молчала. Но решение приняла правильное. Совсем ее отмазать не смогли бы, а тюрьма в ее возрасте. Сама понимаешь. Теперь мэр скандал замнет. Это для всех хорошо. И для нас с тобой тоже. Власть услуги ценит. Анатолий потянул ее за руку. Пойдем. Маша на него покосилась. Он улыбался. Подожди. Маша не двинулась с места. «Толя, зачем ты ее предупредил?» «Она убила мою сестру». «Да, но сестру не вернешь, а нам с тобой жить». Он опять потянул ее за руку, но Маша не дала себя сдвинуть. «Все хорошо, Маш. Безнаказанным никто не остался. Екатерина Борисовна сама себя наказала. Все нормально». «Толя, ты меня прости», — быстро сказала Маша. «Но я не выйду за тебя замуж». «Что?» Он с изумлением отпрянул. «Ты все делаешь правильно» но и я не выйду за тебя замуж». «Ты спятила?» «Наверное», — согласилась Маша. «Она спятила. Он был бы замечательным мужем». «Постой!» — он схватил ее за плечо. «Объясни, что происходит. В чем дело?» «Мы очень разные», — попыталась она объяснить. «Нам будет тяжело друг с другом». «Да в чем разные-то?» «Во всем. В отношении к жизни». Маша повернулась и пошла к дому. Дождь пошел снова, когда она открывала калитку. Виктор злился, кричал в трубку. «Я уже еду!» — оправдывалась Нина. «Витя, я не могла бросить Машу. Ты же понимаешь, что я не могла этого сделать». В трубке слышалось злое молчание. «Не злись!» — попросила Нина. «Все кончилось. Теперь я всегда буду ходить за тобой, как хвостик, и ужасно тебе надоедать». «Надеюсь, не надумаешь куда-то заехать по дороге?» «Не надумаю». Часа через полтора буду дома. Скорость не превышай. Я никогда не превышаю, ты же знаешь». Нина тронула стоявшую на обочине машину и снова остановилась. Звонить в одиннадцатом часу было не принято, но она набрала свекра. «Юлю убила Екатерина Борисовна Малычева», услышав голос Ильи Никитича, сказала Нина. Ее племянник собирался бросить из-за Юли семью. «Это точно?» — осторожно спросил свекр. Пока приговор не вынесен, — грустно усмехнулась Нина, — Малычева застрелилась. Муж у нее был военный, скорее всего, пистолет остался от него. Свекор немного помолчал. Спасибо, что позвонила. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поток в Москву был небольшой. Размытые огни идущих впереди машин отражались на мокром асфальте. Навигатор не обманул. Через полтора часа Нина отперла дверь квартиры.